Глава третья Вернувшись домой с городского морга, я первым делом скинула с себя одежду, в которой ездила туда, и затолкала ее в стиральную машину. Потом залезла под душ и долго-долго отмывалась. Можно было подумать, что я смывала с себя по меньшей мере двухнедельный слой грязи, хотя в действительности последний раз мылась утром перед выходом из дома. Я вылила на себя неимоверное количество шампуня, жидкого мыла и прочих самых пахучих средств, которые только нашлись в ванной. Но запах покойницкой продолжал преследовать меня. Видимо, он запечатлелся в мозгу. Выйдя из ванны, отправилась на кухню, чтобы сварить кофе, и заодно сделать хороший глоток коньяка. Только это могло сейчас привести меня в норму. Лишь после того, как кофе был сварен и неторопливо выпит, я почувствовала, что теперь в состоянии разговаривать с Геннадием. Я отыскала номер его телефона. «Геннадий, добрый вечер, это Татьяна». «Здравствуйте, Танечка». «Ну что?» – осторожно спросил мой заказчик. «Я выполнила ваше задание. Вы оказались совершенно правы. Киру действительно убили. Ее задушили руками, а потом, чтобы представить, как самоубийство, уже мертвую, сунули в петлю». Я говорила тусклым, бесцветным голосом, не подбирая щадящих выражений. У меня уже не оставалось сил на эмоции. Из трубки послышались сдавленные рыдания. Я продолжала. С вашего позволения, я избавлю вас от описания подробностей того, как именно мне удалось это установить. Уверяю вас лишь в одном — это абсолютно достоверно. «Если нужны доказательства, то я могу предоставить вам снимки, по которым любой независимый эксперт подтвердит верность моих выводов». «Ну что вы, Танечка, я полностью доверяю вашему профессионализму. Тем более, что подобных результатов я, собственно, и ожидал. Спасибо вам за оперативность». «И только-то, а как насчет продолжения банкета?» «Пришлось пренебречь скромностью и самой задать этот вопрос». «Возможно, я тороплю события, но мне хотелось бы поинтересоваться, каковы ваши дальнейшие планы? Вы намерены отыскать убийцу или оставите все как есть?» Этим вопросом я ненавязчиво подталкивала Геннадия к следующему шагу. Впрочем, особо подталкивать и не пришлось. Он уже вполне овладел собой и теперь рвался в бой. «Конечно же, необходимо отыскать этого изверга. Нельзя оставить гибель Кира безнаказанной». «Таня, вы ведь не откажетесь продолжить расследование. Я хотел бы, чтобы его провели именно вы. Вы великолепно работаете, оперативно, профессионально. Вы согласны продолжить сотрудничество?» Для приличия я помолчала пару секунд, словно раздумывая, и, наконец, выдала решение. «Да, хорошо, я согласна продолжить расследование и найти убийцу Киры». Но только давайте уточним некоторые моменты. Никакого, как вы выразились, сотрудничества быть не может. Я профессионал, и я буду работать. С вашей же стороны никакой самодеятельности. Вы поняли меня? Никакой. Ничего не предпринимайте, занимайтесь своими повседневными делами и ждите моих отчетов. Только на таких условиях я продолжу на вас работать. Это понятно? Геннадию ничего не оставалось как покорно согласиться. О гонораре мы с вами договорились еще утром. С первым вашим заданием я управилась за день. Но та сумма, которую вы вручили мне сегодня, существенно превышает мой дневной тариф. Поэтому будем считать, что она включает в себя деньги на необходимые расходы. Танюша, вы могли бы и не заводить этот разговор. Тем не менее, порядок должен быть во всем. Значит, будем считать, что мы договорились. Тогда у меня к вам несколько вопросов. Вы готовы ответить? «Да, разумеется. Начнем с первого, традиционного. Были ли у Киры враги и кого вы лично подозреваете в убийстве?» Геннадий задумался. Я не торопила его. Через некоторое время он заговорил. «Возможно, я слишком субъективен, но мне кажется, что у Кирочки не могло быть врагов. Ее все любили. В ней было нечто такое, помимо красоты и обаяния, что притягивало к ней людей». Возможно, ее непосредственность, ее неуемная жажда жизни, она вносила оживление в самую нудную вечеринку, умела сразу расположить к себе людей. Нет, врагов у нее не было, и я даже не представляю, кто мог сделать с ней такое. Подобного ответа я и ожидала. Но ведь кто-то же это сделал. Не грабитель, не насильник, а кто-то, кого она сама, по всей вероятности, впустила в дом». Впрочем, это еще не факт, это мне еще предстоит установить. Есть, кстати, еще загадка, почему убийца не запер за собой дверь, ведь ключ был под рукой. А так самоубийство выглядело бы правдоподобнее, да и нашли бы жертву не так скоро. Слишком торопился или по-дилетантски не придавал значения мелочам. Вот еще тоже головоломка. Я задала Геннадию еще ряд формальных вопросов, какие полагается задавать в подобных случаях. В их числе, сколь неприятный, столь же и неизбежный вопрос о его, Геннадия, местонахождении в момент убийства Киры. Геннадий правильно, без эмоций, расценил это как часть моей работы и с готовностью ответил на все предложенные вопросы. Затем мы простились, договорившись о том, что я буду держать его в курсе событий по мере необходимости. Для дальнейшего хода расследования требовались хоть какие-то зацепки, ведь в моем распоряжении практически не было еще ничего, что указывало бы на убийцу или дало бы возможность выстроить хоть одну рабочую версию. Ну что же, госпожа детектив, настало пора наведаться в гнездышко Киры и основательно там пошарить. Вдруг удастся найти хоть какие-нибудь следы? Может, Володина ребятки сделали такой подарок Тане Ивановой, пропустили большую и толстую улику? Ну ладно, пусть будет небольшая и не толстая. Я согласна и на самую маленькую, и задрипанную. Лишь бы хоть за что-то зацепиться. Двери квартиры наверняка еще опечатаны. В конфликт с законом вступать не будем. Но да мало ли других путей. Нормальные герои всегда идут в обход. Они нормальные вроде Тани Ивановой. Тем более. «Опытным путем я давно уже установила, что самое лучшее время для визита со взломом – часа два ночи, когда все добропорядочные граждане погружены в объятия морфея, а бодрствуют только коты, воры-домушники, частные детективы и прочее сомнительные братья. Я взглянула на часы, было всего только четверть девятого. Значит, у меня еще достаточно времени, чтобы хорошенько отдохнуть и подготовиться к ночному визиту». Я из последних сил доплелась до дивана, завела будильник наполовину первого и, едва приняв горизонтальное положение, мгновенно отключилась. Проснулась, как обычно, за пару минут до звонка. Я уже перестала этому удивляться. За последние годы мои внутренние часы настолько хорошо отладились, что будильник завожу только для подстраховки. Или, вернее сказать, из какого-то суеверия, что если я этого не сделаю, то судьба накажет меня за самонадеянность, и я просплю. «Четыре часа крепкого сна полностью восстановили мои моральные и физические силы. Свежесваренный кофе окончательно взбодрил. Теперь я была вполне готова к небольшой вылазке с криминальным уклоном. Оделась, соответственно, случаю, во все темненькое. Удобные черные джинсы, темно-серую водолазку и черную ветровку. Потом собрала в сумку все необходимое для подобной операции снаряжение и тронулась в путь. Добралась я быстро». Когда подъехала к дому Кира, было где-то начало третьего. Припарковала ненаглядную девяточку неподалеку от дома и пошла разведывать возможные подступы к нужной квартире. Расположение ее я не знала, только номер. Поэтому сперва заглянула в ближайший подъезд и по количеству квартир на лестничной площадке быстренько вычислила Кирин подъезд и этаж, а именно третий этаж среднего подъезда. Сначала я туда и отправилась. Вдруг мне повезло, и квартира уже не опечатана. Тогда бы все значительно упростилось. Не пришлось бы демонстрировать чудеса альпинизма, а совершить лишь пару виртуозных движений отмычкой. Но не тут-то было. Родная милиция пожелала, чтобы Тане Ивановой жизнь малиной не казалась. Она хотела, чтобы Таня не теряла спортивной формы и среди ночи карабкалась по стенкам, как какой-нибудь Человек-паук. Спасибо за заботу. Поминув набором добрых слов старых друзей, я внимательно осмотрела дверной замок. А не довелось ли здесь кому-то другому поработать отмычкой? Другими словами, впустила ли Кира убийцу сама, или он вошел без спроса? Если впустила сама, значит, это кто-то из близких знакомых. Не думаю, что такая капризная и разборчивая девушка зазывала в свое гнездышко, кого попало. Опытным взглядом взломщика со стажем я оценила состояние замка. Так-так. Похоже, следов явного и грубого проникновения здесь не наблюдается. Значит, чисто теоретически круг подозреваемых сужается. Но практически мне пока от этого не легче. Я вновь спустилась вниз и вышла на улицу. По моим расчетам, окна и балкон Киры выходили на противоположную от подъезда в сторону, во двор. Туда я и направилась. Надеюсь, что по случаю холодной погоды влюбленные парочки еще не засиживаются там до самого утра». Обогнув дом, я оказалась в небольшом уютном дворике с полуразрушенной детской площадкой и столом для пенсионеров-доминошников. Освещения никакого, славная тарасовская традиция. Однако парочек, даже самых холодостойких, не наблюдалось. Двор был пуст. Окна дома почти все темные, только три освещенных на пятом этаже. Кому еще там не спится? Ладно, пусть не спят, лишь бы только занимались чем-нибудь увлекательным, чтобы некогда было и в окошко выглянуть. Смотрим дальше. Ага, наконец-то фортуна повернулась к Тане лицом. Прямо напротив кириного балкона я обнаружила высокое раскидистое дерево. Никогда не знала, как такие называются, хотя растут они в каждом дворе. Я вообще из деревьев узнаю только тополя, да и то лишь в мерзкую пору летания пуха. Однако, внимательно оглядев дерево, я поняла, что фортуна повернулась ко мне не анфас, а только в профиль. От ветвей, самых толстых, способных выдержать мой вес, до перил нужного мне балкона, расстояние оказалось весьма существенным. Сложновато будет. Но да ладно, прорвемся. Я ловко, невзирая на довольно увесистую ношу, взобралась на облюбованный предварительно сучок. И, прочно устроившись, на нем начала рыться в сумке, выбирая, чем из моего снаряжения лучше воспользоваться. Пожалуй, на этот раз меня выручит прочный трос с крюком «кошкой». Тщательно прицелившись, я закинула кошку прямо на балкон, затем потянула за трос. Поздравляю, Анюша, сноровку ты еще не потеряла. Удалось с первой попытки, все зубья прочно укрепились между прутьями балконной решетки. Я туго натянула трос и закрепила противоположный конец, несколько раз обернув его вокруг ствола дерева и завязав специальным узлом. Путь готов. Перебраться по такой воздушной дороге с дерева на балкон дело двух минут и вот я снова на твердой почве а вернее сказать на твердом бетонном полу балкона можно несколько секунд передохнуть и осмотреться конец апреля выдался прохладный поэтому на открытую балконную дверь рассчитывать не приходится проверим так и есть заперто окна разумеется тоже а что там у нас с форточкой Есть. Yes. Госпожа Фортуна все же оценила мои терпение и ловкость и, наконец, решилась-таки продемонстрировать свою вторую половину личика. Форточка была не заперта. Теперь передо мной встала дилемма. Можно попробовать через форточку дотянуться до оконных шпингалетов, отпереть их и открыть окна. Но их наверняка заклеили на зиму, а значит, открывая их, я рискую поднять такой шум и треск, что перебужу всю округу. Вариант второй – просто попытаться пролезть в форточку. Я живо представила себе эту картинку. Супердетектив Татьяна Иванова, застрявшая в форточке в весьма пикантной позе, как Винни-Пух, ни вперед, ни назад. «Ну уж нет, как бы не так. Я все же постройнее медвежонка. Я изящная гибкая кошка с сорок, ну, скажем, шестым размером бедер. И у меня непременно все получится. внушение подействовало». Подавив дурацкое нервное хихиканье, я успокоилась и собралась. Теперь главное сделать все бесшумно и быстро. Я открыла форточку как можно шире. Сперва заглянула внутрь. К счастью, подоконник оказался достаточно широким и, что самое главное, пустым. Никаких цветочных горшков, керамических ваз и прочих бьющихся предметов. Путь свободен. Первым делом я аккуратно спустила на подоконник сумку и постаралась отшвырнуть ее подальше в бок. Затем сняла ветровку и отправила туда же. Ну а теперь, моя киска, очередь за тобой. Голова и плечи прошли легко, грудь тоже не особенно сопротивлялась. Я перегнулась, дотянулась руками до края подоконника, ухватилась за него и стала протискивать туловище. Ну, в общем, как я и надеялась, все прошло без эксцессов. И вот уже через несколько секунд я была внутри. Ну, хорошо, допустим, вот и все. Ты, Танечка, проявив чудеса ловкости и просачиваемости в узкие щели, благополучно оказалась в квартире. А что дальше? Что ты, собственно, собираешься здесь искать? Ведь ни следов борьбы, ни каких-то других следов, никакой маломальский расторопный преступник не должен был оставить. Можно надеяться только на везение, то есть на оплошность убийцы, на какую-то случайность, на незначительную мелочь, которую он мог бы не заметить или забыть, пропустить. Ну что же, уж коль я здесь, то для начала надо осмотреться. Квартира не шикарная, типовая двухкомнатная хрущевочка. Впрочем, для одинокой молодой девушки, которую изредка посещает мужчина, то, что надо. Хотя теперь это к делу не относится. Известно, что Киру нашли повешенной именно в той комнате, где я сейчас находилась, в гостиной. Есть еще спальня. Так что убить девушку могли в любой из двух комнат или даже на кухне, а лишь потом перенести сюда. Начнем с кухни как наиболее информативного места. Именно там обычно курят, оставляют окурки в пепельнице, немытые стаканы в мойке, недопитые бутылки вина на столе и тому подобные следы общения. Свет небольшого, но достаточно мощного фонарика позволил мне сориентироваться, и я пробралась на кухню. Но здесь меня ждало полное разочарование. «Да, размечталась, Как бы не так. Разве забыла о невероятной любви покойной к аккуратности? Ни окурков в пепельнице, ни стаканов в мойке, ни бутылок на столе, ничего. Ни даже хоть одной невымытой чайной чашки. Кухня Киры Мальцевой представляла собой типичное владение образцовой хозяйки, помешанной на чистоте. Посуда перемытая и расставлена по полочкам буфета». Салфеточки разложены аккуратными стопочками. На столе ваза с фруктами. Чувствовалось, что на этой кухне у каждого предмета было строго отведенное для него место. Сколько, наверное, баталий здесь велось из-за всякой чашки, поставленной не на место. Или полотенца, повешенного не на тот крючок. Я не поленилась полюбопытствовать. Даже мусор из ведра вынесен. Кто знает, может, из Киры действительно вышла бы хорошая жена. Но в криминалистическом отношении ее кухня – варварские загубленное место. То ли дело моя. Я вспомнила, в каком состоянии оставила свою кухню и содрогнулась. Но зато моя кухня – рай для криминалистов. Там можно проводить интереснейшие раскопки. Но ну, не всегда, конечно, не буду на себя наговаривать. Я тоже очень люблю чистоту и порядок, и вообще весьма трепетно отношусь к вещам. Но времени и сил на уборку очень часто не остается. «Ладно, Таня, хватит извиняться. Займись-ка, дорогая, делом». Пробудив во мне мимолетное чувство стыда, Кирина кухня более ничего полезного и поучительного мне не выдала. «Идем дальше». Решив оставить гостиную на десерт, я отправилась в спальню. Насколько позволял фонарик, я рассмотрела, что спальня была обставлена с той аляповатой роскошью, которая свидетельствует скорее не о вкусе хозяйки, а о его отсутствии. Видимо, при подборе вещей девушка руководствовалась лишь одним критерием – их дороговизной. Что ж, отсутствие стиля – тоже стиль. Кроме этих соображений, спальня также не навела меня ни на какие интересные мысли и полезными находками не побаловала. Вновь никаких следов. Широченная кровать с аксодром идеально застелена, никаких разбросанных вещей. На трюмо в четком порядке выстроены баночки, и тюбики с кремами, флакончики дорогих духов. Я даже излазила все полы, покрытые пушистыми ворсистыми коврами. Заглянула под кровать. Ничего. Перемещаясь в гостиную, я начала уже испытывать легкий приступ раздражения. Мой фонарик беспорядочно перемещался по комнате, по мебели, по ковру. Вдруг мне показалось, что на ковре, таком же как в спальне с густым длинным ворсом, что-то блеснуло. Я опустилась на колени и стала шарить более тщательно. Неужели только показалось? «Стоп! Дышите глубже!» «Вот оно! Есть!» Предметом, сверкнувшим в луче света, оказалась небольшая сережка, запутавшаяся в ворсинках. Я села на пол, подобрала находку и принялась ее рассматривать. Сережка серебряная, не очень крупная, в форме колечка. Само колечко выполнено в виде растянувшегося в прыжке стилизованного льва с волнистой гривой и двумя маленькими красными камушками на месте глаз. Скорее всего, это рубинчики. Занятная вещица. Не слишком дорогая, но очень изящная. Символика, по-моему, очевидная – красный лев. Теперь самым важным вопросом стал только один – не принадлежит ли сережка Кире? Если нет, у меня в руках возможна вещь убийцы. Сердце мое стучало так громко, что казалось его слышно в соседней комнате. Чтобы успокоиться, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Я продолжала рассматривать сережку. Застежка погнута так, словно ее резко рванули сухо. Вот только с чего? Сухо жертвы или убийцы? Больше похоже на второе, или мне просто хочется так думать? Вообще, насколько у меня создалось впечатление о Кире, вещица была не в ее вкусе, так что вполне возможно я нашла нечто важное. И достав из сумки стерильный пакетик, поместила сережку в него. Потом вернулась в Кирину спальню, пытаясь разыскать шкатулку с украшениями. Нашла сразу с первой попытки, в тумбочке под трюмо. В шкатулке, как я и предполагала, были только золотые украшения, причем самого высокого качества и ничего подобного моей находке. Весьма удовлетворенно увиденным я положила шкатулку на место. Ну что же, Танюха, кажется, тебе действительно повезло, и в руках у тебя настоящая серьезная улика. И если твоя природная интуиция тебя не подводит, а она тебя практически никогда не подводит, Сережка эта, судя по стилю, мальчиковая, и владелец ее имеет отношение к красному льву. Но сейчас не время для анализа. Скоро станет светать, а мне еще надо успеть убраться отсюда, пока во дворе не появился народ. Попасть во двор — все та же процедура по проверенному пути. Я благополучно перебралась по своей воздушной дороге на дерево, отвязала трос, а затем сильным махом вверх и на себя отцепила кошку. И вот, едва я начала укладывать снаряжение в сумку, как вдруг услышала мерзкое тявканье, а вслед за ним вопли. «Люди добрые, да что же это делается? Грабят! Квартиру грабят! Звоните скорее в милицию!» «Это что еще заявление? Из за явление?» Из-за угла дома на меня грозно надвигалась, замахиваясь клюкой, кривоногая и визгливая старушонка, а впереди нее ковыляла не менее кривоногая и визгливая собачка, каких я обычно называю сявками. Обе производили в предрассветной тишине неимоверное количество шума. Доигралась супер-детектив, бдительная дама, выгуливающая собачку, и не спится же ей старой перешницы, приняла сыщика Таню Иванову за банального вора-домушника. «Решено, в следующий раз буду лазить по квартирам в костюме Бэтмена. Надо создавать мифы городского масштаба». Однако, как ни комично воинственная дама с собачкой, ее появление грозило вполне реальными неприятностями. Она перебудила своими воплями уже полдома, и подмога могла быть на подходе. Не хватало мне только знакомства с местными жителями. В три прыжка, как обезьяна, соскочив с дерева и отшвырнув успевшую до меня доковылять и захлебывающуюся теперь булькающим лаем сявку, я дала деру в противоположную от бабуси сторону. Ноги, Танюха, ноги. Хорошо еще, что я припарковала свою машину недалеко от дома. Терпеть не могу забегов на длинные дистанции. А вот эта легкая пробежка даже взбодрила меня. Да и само маленькое приключение подняло настроение. Всю дорогу домой я представляла, как освежила репертуар сплетен местных кумушек. Даже жаль, что я не надела что-нибудь более экзотичное. Вернулась я со своей ночной вылазки часов в пять утра и решила немедленно отправиться спать. Утро вечера мудренее, вот отдохну как следует, тогда и буду на свежую голову пытаться соединить все мои находки в одну картинку».